Евреи отрядили к Дону Альфонсо людей во главе с Доном Симеоном Бар-Абба, родственником Эфраима. Если солдаты иудеи, — объяснил он королю, — приступят священный запрет, не в случае крайней нужды они навлекут на себя гнев Божий и поставят под угрозу поражение себя и своих христианских соратников, посланцы евреев, Почтительнейше просили короля, нельзя ли выбрать для битвы другой день. Альфонсо похлопал Дона Симеона по плечу и весело сказал, «Я знаю, что вы, евреи, храбрые воины, и охотно пошел бы вам навстречу, но, видите ли, оттянуть битву больше, чем на день я не могу. И тогда мне придется сражаться в воскресенье». Это вызвало бы недовольство ваших христианских соратников, а их гораздо больше. Придётся остановиться на субботе. Зато мы все будем молиться, чтобы ваш Бог отпустил вам этот грех. Благочестие евреев навело короля на размышления, и он решил посоветоваться с Доном Мартином что предпринять, дабы обеспечить себе и своему войску милость Всевышнего. Архиепископ читал древо сражений Приора Боне. Там рекомендовалось в день битвы воздержаться от пищи, ибо славный рыцарь-царь Саул, перед тем, как вступить в бой, грозил покарать смертью всякого, кто до захода солнца утолит голод или жажду. Архиепископ предложил христианским солдатам в день битвы воздержаться от еды, а чтобы они не ослабели, король может накануне вечером устроить им обильное пиршество. Дон Альфонсо так и распорядился. Дон Мартин со своей стороны разослал гонцо с тем, чтобы утром в день битвы звонили в колокола на всем протяжении от Аларкаса до Толедо, И в самом Толеду. Вечером 18 июля король, стоя на возвышенности, с которой он собирался на следующий день руководить боем, обозревал свой и вражеский лагерь. Там, где долина понижалась, расположилась станом войска халиф. Бесконечными рядами тесно стояли одна к другой палатке. И Альфонсо, и его военачальники, хоть из-за леса им и не было видно, знали, вражеский лагерь загибается и уходит далеко на запад. Король долго молча смотрел, прикрыв ладонью глаза, как спускается вечер на лагерь халифа. Рыцари отправились назад в лагерь, и повсюду их приветствовали Радостными, почтительными криками солдаты радовались обильной еде. Затем рыцари сели за стол в походном шатре короля. Он сиял золотом и пурпуром стягов. И внутри шатер был богато украшен коврами и шалями в честь войны, благороднейшего занятия рыцарей и королей. Настроение было приподнятое. Все ели и пили в свое удовольствие — Бертран пел воинственные песни. Но разошлись рано, чтобы выспаться и набраться сил к предстоящему дню. В сон короля врывались сладостные образы и мысли. Он видел Ракель и подробно развивал ей свой план сражения. Доказывал, что можно так расставить полки, что победа над значительно более многочисленным войском противника будет все равно обеспечена. Объяснил, как он представляет себе дальнейший ход войны. Разбив войско халифа, он дойдет до самого моря, и тогда заключит мир. Побережье и гранаду он оставит халифу, но Кордову и Севилью, обрезанный, должен будет отдать ему. Севилью он сделает графством, самым большим графством Кастилии, а титулом графа Севильского, пожалует своего любимого сыночка, Бастарда Санч. Сквозь сон он слышал негромкие окрики стражи. Внутренний голос шептал ему «Завтрашний день, 19 июля, будет великим днем». Он старался вспомнить, какой сейчас год, но испанское летосчисление перепуталось у него в голове,